Баба-яга. Жили-были муж с женой, и прижили дочку. Жена, ты помри. Мужик женился на другой, и от этой прижил дочь. Вот жена и не взлюбила пачелицу. Нет жить сироте Думал, думал наш мужик, и повез свою дочь в лес. Едет лесом, глядит. Стоит избушка на курьих ножках. Вот, говорит Мужик. Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом. Избушкой поворотился. Идет мужик в избушку, а в ней баба-яга. Впереди голова. В одном углу нога, в другом другая. Русским духом пахнет, говорит яга. Мужик кланится. Баба-яга, к стена и нога. Я тебе дочку привез в служение. хорошо. Служи, служи мне, говорит ега, девушке, я тебя за это награжу. Отец простился и поехал домой. А баба-ега задала девушке пряжи и скороб. Печку истопить, всего припасти, а сама ушла. Вот девушка хлопочту печи, а сама горько плачет. Выбежали мышки и говорят ей Девица, девица, что ты плачешь? — Дай кашки, мы тебе добренько скажем. Она дала им кашки. А вот, — говорят, — ты на всякое веретен с панички напреди. — Пришла баба Яга. — Ну что, — говорит, — все ли ты припосла, А у девушки все готово. — Ну, теперь поди мы меня в бане. Похвалила Его девушку и надавал ей разные сряды. Женских нарядов. Опять ега ушла и еще труднее задала задачу. Девушка опять плачет. Выбегают мышки. Что ты говорит, девица красная плачешь? Дай кашки, мы тебе добренько скажем. Она дала им кашки, а они опять научили ее, что и как сделать. Баба-яга опять пришедшие ее похвалила, еще больше дала сряды. А мачка посылает мужа проведать, жива ли его дочь. Поехал мужик. Приезжает и видит, что дочь богатая прибогатая стала. Еги, не было дома, он и взял ее с собой. Подъезжают они к своей деревне, а дома собачка так и рвется Хам-хам-хам, бары не везут, бары не везут. Мачка выбежала, до да скалкой собачку. вряж говорит, скажи, в коробе косточки гремят, а собачка всё своё. Приехали. Мачка так и гонит мужа, и ее дочь туда же отвезти. Отвёз мужик. Вот баба яга задала ей работы, а сама ушла. Девка так рвется с досады, плачет. Выбегают мыши. Девица, девица, о чем ты, говорит, плачь, а она не дала им выговорить. То твое скалка и то другую. С ними и провозилась, а дело-то не пределала. Ега пришла, рассердилась В другой раз опять тоже. Яга изломала ее, до да косточки в корпус клала. Вот мать посылает муж за дочью. Приехал отец, повез одни косточки. Подъезжают в деревне, а собачка опять лает на крылечке. Хам-хам-хам! В коробе косточки везут. Мачка бежит со скалкой. Врешь, говорит, скажи, бару не везут. А собачки все свое хам-хам-хам! В коробе косточки гремят. Приехал муж. Тут-то жена взвыла. Вот те сказка! А мне кринка масла.